Глава 12. Капитализм катастроф. Вы думаете, мы сегодня недостаточно рисковали? Это именно то, что вы хотите спросить. Это действительно разочаровывающий вопрос. Я говорю ребятам, чтобы они больше рисковали. Давайте, ребята, не жалеем сил. Есть ли какая-то ничья, которую мы не пытались выиграть? Какая же? Дополнительный нападающий просто чтобы безумствовать 9 матчей подряд. А вы думаете, эта игра на PlayStation, выпустите дополнительного нападающего и футбол поменяется? Мы достаточно атакующие, но футбол так не работает. Да ладно вам. Это был последний вопрос после матчевой пресс-конференции на главной трибуне Гудисон Парк, когда настроение Юргена Клоппа резко обострилось. Он пришёл от репортёра, который незадолго до этого был частью внутренней команды СМИ клуба. И это касалось намерений Ливерпуля в матче против Эвертона. Проявили ли они достаточно воли, чтобы победить? Глаза Клоппа сузились, как обычно бывает, когда он готовится разрядиться. В мире, где любая эмоция тренера воспринимается как форма публичного срыва, тут-то Клопп и выдал. Хотя это был неприятный день под промозглым небом, Ливерпуль действительно должен был обыграть Эвертон. Шторм фрейя грохотал над Мерсисайдом, и древние подпорки Гудеса надрожали. По предложению Тони Бэлью, бывшего чемпиона мира по боксу, сирены воздушной тревоги предшествовали музыкальной теме из сериала «Автомобили Зет», когда игроки выходили на поле, давая понять, что Ливерпулю придется выдержать воздушную бомбардировку. Вертонианцы отчаянно хотели отнять что-то у Ливерпуля, хотя бы одну очко. Перед ложей для прессы Бэлью сложил руки и помолился. «Автонианцы, Два различных результата означали бы победу Эвертона. Для Ливерпуля все что угодно, кроме победы, было бы равносильно поражению, особенно после разочарования на Олд Траффорде. У Ливерпуля было четыре явных голевых момента, против одного у Эвертона, но завершение Ливерпуля было плохим. Когда Мохаммед Салах в первом тайме ушел от обороны Эвертона, счет должен был быть 1-0. Когда во втором тайме Салах ушел от обороны Эвертона, счет должен был быть уже 2-0. Затем Фабиньо и Жоэль Матип не смогли забить, несмотря на шансы, выпавшие им во вратарской площадке. С другой стороны, Вирджил Ван Дейк выдал одно из самых авторитетных оборонительных выступлений в любом из мерсисайдских дерби. Это, однако, было в значительной степени проигнорировано из-за еще одного разочаровывающего результата для Ливерпуля. Еще одной ничьей 0-0. Рекорд Эвертона против Ливерпуля в этом столетии хуже, чем у Испаньолы против Барселоны или даже у Хетафи против Реала. Просто неудобства Ливерпуля и задержки их погони за титулом было достаточно, чтобы вызвать празднование. После финального свистка по системе громкой связи прозвучала четверка песен группы «Оазис». Эвертон сделал работу за Манчестер-Сити, который впервые с середины декабря опередил Ливерпуль на вершине таблицы. Гудисон был в эйфории. Клопп был мокрым и раздражённым. Когда мальчик, подающий мячи, саркастически захлопал в виде, как Клопп уходит с поля, тот высказал ему своё недовольство. Оказавшись внутри, он разгрузил свои мысли. Это был результат, который больше всего навредил Ливерпулю в дерби со времени последней победы Эвертона почти 9 лет назад. когда пресс-центр Гудисон-парк стал свидетелем ещё одного незабываемого тренерского коллапса. И ещё в 2010 году мерсисайдское дерби было первой игрой после того, как New England Sports Ventures купил Ливерпуль, хотя непосредственный результат, последовавший за этим, принадлежал ещё эпохе Тома Хиккса и Джорджа Джилита из-за всего того, до чего был доведён Ливерпуль. Когда Ливерпуль в прошлом проигрывал Эвертону, Это обычно было связано с тем, что они были переиграны в плане борьбы, но на этот раз они также были переиграны и в плане мастерства. Ужасная катастрофа мыслей и сообщений последовала после поражения со счетом 2-0. Ходжсон попросил закрыть окно пресс-центра, чтобы заглушить радостное пение болельщиков Эвертона, доносившееся из паба Уинслоу. Ходжсон посмеялся над норвежским журналистом за то, что тот задал ему вопрос о его будущем, Говоря, что Норвегия — это страна, в которой он никогда не хотел бы снова управлять командой, поскольку пять лет назад был там тренером Викинга. В промежутке между моментами было время для этого сбивающего с толку размышления. «Мы играли так же, как играли и весь сезон», — предположил Ходжсон. «Я не испытываю никаких угрызений совести по поводу этой игры. Добиться результата здесь было бы утопией. Но я могу лишь анализировать игру». Нет смысла пытаться анализировать мечты. С этими словами Джон Кейт, очень уважаемый телеведущий, тот, кто освещал Ливерпуль со времён Билл Шенкли, был услышан в дальнем конце зала, предлагая свою собственную инстинктивную реакцию. Боже милостивый, отшатнулся он. Когда Ходжсон Шарка ногами вышел из комнаты, туда вошёл Генри Винтер, в то время главный репортёр Daily Telegraph. Мы были не так уж плохи, правда, Генри? Спросил Ходжсон, знает, что его команда находится в зоне вылета. Падение Ливерпуля было драматичным. 18 месяцев назад они заняли второе место в Премьер-лиге, и это достижение принесло Рафаэлю Банитасу новый пятилетний контракт. Рик Пари, который начал этот сезон в качестве главного исполнительного директора и закончил его без работы после того, как у него ухудшились отношения с Хиксом, описал выступление Ливерпуля в лиге как чудо. учитывая то, что происходило за кулисами. Те, кто был близок к Бэнитесу, описывали гражданскую войну на Энфилде после того, как Хикс и Джелид поссорились, в результате чего Бэнитес больше не знал, что это за игра, во что верить и кому следовать. Если какая-то сцена и суммировала настроение в Мелводе, то это сцена из сезона 2009-2010 года, когда Ливерпуль финишировал седьмым. Большая часть персонала покинула тренировочную базу поздно вечером, но Бенитес все еще был в своем кабинете и сидел за столом. Когда кто-то доставил письма, Бенитес был удивлен неожиданной компанией. «На чьей-то стороне?» — спросил тренер. Эрозия общего дела, казалось, проявилась в один момент на Гудисон-парк при Ходжсоне, когда Джейми Карагер послал пас по бровке на ход Фернандо Торреса. Торрес хотел, чтобы мяч был отдан ему в ноги, хотя к тому времени он иногда создавал впечатление, что на самом деле он вообще не хотел получать мяч. Испанец остановился. Карагер, вполне понятно, заревел на него. На бровке Ходжсон скривился, в то время как Эвертон повел со счетом 2-0. «Джон! Джон!» — крикнул один из болельщиков Эвертона, Джона Уильяму Генри, новому основному владельцу Ливерпуля. «Вы купили не тот клуб». Я спрашиваю себя, что делает нас особенными? Мы один из самых больших городов в стране или в Европе. Почему мы одна из лучших команд? Почему это команда не из Бермингема или Лондона? Я думаю, это потому, что люди, болельщики, обладают определённой природой. Это не значит, что мы лучше всех, но мы горды, и мы никогда не позволим никому нас топтать. Мы ожидаем лучшего и требуем лучшего. Нас никто не запугает, и это проявляется в неповиновении. Джейми Каргер, думал о Ливерпуле и футбольном клубе Ливерпуль, которому он представлялся 737 раз в течение 17 сезонов, что ставит его на второе место в списке лучших по количеству игр за клуб. Связь между болельчиками и командой, сказал он. Здесь, вероятно, важнее, чем где-либо ещё. К 2010 году Каргер признал, что связь была разрушена. Болельщики не отождествляли себя с тем, что они видели на поле. Болельщики не тождеставляли себя с тем, как клуб убегал с поля. Существовал неподдельный страх, что Ливерпуль попадёт под внешнее управление и клуб выгонят в более низкий дивизион. Хотя не все были готовы признать такую возможность, и это вызвало раскол в фанатской базе между теми, кто верил в протест, и теми, кто не верил. Бенито с тем временем ушёл. Работа испанца разделила мнение между теми, кто верил в него, и теми, кто считал его слишком осторожным. или даже великим разделителем. На его месте Хочсон действовал как консервативный министр иностранных дел в экспедиции по установлению фактов в какую-то истерзанную войной страну, не в состоянии ни прийти к каким-либо результатам, ни даже найти правильные слова, чтобы вызвать хоть какое-то чувство единения. Это была среда, созданная Томом Хиксом и Джорджем Джилитом, американскими бизнесменами, чьи предполагаемые инвестиции 3 года назад первоначально взволновали Каргерра по спортивным соображениям, хотя он был не одинок. Большие деньги за трансфер составляли 20 миллионов фунтов стерлингов, и мы не могли дойти до этого предела, рассуждал Каргерр. Мы всё ещё тратили в максимальном диапазоне от 10 миллионов до 15 миллионов фунтов стерлингов. и Дэвид Морс понял, что не может подняться выше. Рио Фернаннд перешёл в Манчестер Юнайтед 6 лет назад почти за 30 млн фунтов. Наш рекорд составлял 14,5 млн фунтов стерлингов за Джебриля СС, игрока, которого Рафа унаследовал, потому что сделка была санкционирована Жераром Мулье перед его уходом в 2004 году. Только когда пришли американцы, мы почувствовали, что работаем на одном рынке. Неожиданно появились Фернандо Торрес, Райан Бабель, Мартин Шкратерл и Хавьер Маскерано. Эти игроки приходили за большие деньги, и нам казалось, что мы совершили скачок, что теперь мы смогли получить игрока лучшего уровня, который действительно мог бы подтолкнуть нас вперёд и позволить нам конкурировать. На следующий день после того, как американцы купили Ливерпуль, они отправились в Манчестерский отель, чтобы встретиться с Каргером и Стивеном Джеррардом. которые готовились к международному товарищескому матчу между сборными Англии и Испании. Именно здесь Каргер впервые встретился с Фернандо Торесом, который вскоре стал первым крупным трансфером Эриха Хикса и Жиллита. Джордж Жиллит, похоже, знал о Ливерпуле больше, чем там Хикс, который появился из ниоткуда и принял участие в сделке, сказал Каргер. Жиллит потратил 18 месяцев, пытаясь купить Ливерпуль. Но Рик Парри и Дэвид Мурс не верили, что у него есть необходимый уровень средств, чтобы продвинуть клуб так далеко, где они и так уже были. «Я помню, как в Мелвуд привезли новую модель стадиона», вспоминал Каррегер. «Там было много стали и стекла. Она выглядела потрясающе. Может быть, я ошибаюсь, но иногда я задаюсь вопросом, насколько мировой финансовый кризис повлиял на их планы. Мы довольно быстро перешли от положения, когда казалось, что у нас много денег, к тому, когда казалось, что мы сокращаем расходы. Очевидно, они хотели построить стадион. Таково было их намерение. Если они построят стадион, то клуб будет стоить дороже. И именно для этого они в нем и находятся. Они были здесь не потому, что любили Ливерпуль. Они использовали Ливерпуль, чтобы делать деньги. Несмотря на свой начальный оптимизм, Торрес поначалу не произвел на Каргера впечатление. Честно говоря, он не был великим обучаемым игроком. Если свести тренировку на уровне Премьер-лиги к её самой основной форме, то это игра в футбол на небольших площадках. Сделать оборону организованной и плотной, держать владение быстро и на коротке, убедиться, что ваша атакующая линия развивает такого рода отношения, когда один может играть с другим. Торрес не был в этом силён. Но как только в субботу был матч 11 против 11, Он становился суперзвездой. В предсезонную пору я думал: хм. Я не был уверен насчёт него. Помню, как он не забил пенальти в товарищеском матче во время турне по Азии. Он не выглядел так, будто хотел пробить его. Когда я играл против него на международном уровне, он выглядел как правильная нечто, доставляющее неприятности. Скорость и сила. Рафа, очевидно, знал игру тореса лучше, чем кто-либо из нас. Но он попросил терпения. Я не думаю, что он ожидал нечто подобное, что он выдавал. Он, Торрес, был очень тихим на тренировочной площадке. Не приходил на многие командные вечера. На Рождество он приходил в обычной одежде, а не в маскарадном костюме. Чуствовалось, что его супруга была лучшей подругой, что, конечно, прекрасно. Он не был одним из парней больших персонажей в раздевалке. Но я всегда говорю, что если кто-то хороший игрок и он хорошо играет, то ты будешь мириться с чем угодно. Если Торрес держится особняком и играет хорошо, то он прекрасный спокойный парень. Если он плохо играет, то становится жалким ублюдком. Именно таким Торрес и был в 2010 году, после лета, когда он стал победителем чемпионата мира со сборной Испании и получил кучу лжи от тех, кто в костюмах представлял Ливерпуль, говоря ему о направлении, в котором идёт клуб. и убедили его остаться. К тому времени отношения Тороса с полузащитником, с которым он так хорошо ладил в течение 18 месяцев в начале, также испортились. В победе над Самдерлендом Стивен Джеррард избежал встречи с Торосом в праздное гол. До этого они помогали завершать игру друг друга, и по мнению Каргера, были лучшими номерами 9 и 10 в Европе. Ливерпуль занял четвёртое место в сезоне 2007-2008, став первым полным сезоном, когда клубом руководили Хикс и Жилет. Учитывая, что команда хотела бы стремиться вперёд в следующей кампании, набор персонала летом 2008 года был некондиционным. Роби Кин был серьёзным трансфером, новобранцем из Тоттенхэм-Хотспур за 120 млн фунтов стерлингов. Ему было почти 28 лет, в расцвете своей карьеры. И он уже пережил большие переезды в Миланский Интер в подростковом возрасте, а затем в Ливерпуль Юнайтед, когда те боролись за трофеи, хотя они так и не пришли. Рафа отвёл меня в сторонку и сказал, что собирается подписать контракт с Робби. Что думаешь? Честно говоря, я этого не понимал. Не из-за способностей Робби, главным образом потому, что примерно с февраля Рафа начал заигрывать с Тиви на позиции десятки, И у него сложились блестящие отношения с Торосом. Стиве стал лучшим игроком года по версии PFA. Он забил больше 20 голов и создал 20. В Европе не было лучшей двойки нападения. Поэтому, когда Раф окупил Кина, я не мог понять, где он будет играть. Роби был не лучше Стиве в роли десятки. Он был не лучше Тороса. Может быть, он мог бы отодвинуть Стиве чуть назад. но у нас там уже были Алонсо и Маскерано. Робби поначалу давали играть, но после матча Лиги чемпионов в Марселе кто-то спросил Рафу о шансах Кина вернуться в команду. Раф ответил что-то типа: "Ну а что тут можно сделать, когда у тебя есть Торрес и Джеррард?" Я это понимал, но почему он вообще тогда купил его? Ведь это было так очевидно. Я знаю, люди говорят, что вам нужна команда и лучшие игроки. Но когда вы тратите действительно большие деньги, а Роби Кин в то время был для нас большим трансфером, он, безусловно, должен быть первым выбором в системе, которая ему подходит, тогда как наша система на самом деле ему не подходила. Я думаю, что легко забыть, насколько хороша была та ливерпульская команда. Чтобы что-то изменить, нужно быть тем еще игроком. Наверное, Роби Кина удивила, насколько мы были хороши. И ведь речь идет о действительно хорошем игроке калибра премьер-лиги. Но мы были одной из лучших команд в Европе. На ранних тренировках можно было видеть, мы не выходили на следующий уровень. В том сезоне мы проиграли всего две игры, но все равно они выиграли чемпионат. Я всегда вспоминаю прошлое лето. Ни один из трансферов не принес большого успеха. Представьте себе, если бы один или даже два все-таки это сделали. могло ли это подтолкнуть нас немного дальше. Был Кин, два крайних защитника, Филипп Деген и Андреа Досена, которые были действительно плохи. Вратарь Диего Ковальери и вингер Альберт Риера, который хорошо выступал в том сезоне, но он всегда был достаточно хорош только для того, чтобы делать всё правильно. Он никогда не мог менять ход игры. Никто из них не мог. Лето 2008 года. Также было периодом, который посеял семена ухода Хаби Алонсо. Карагер был другом Алонсо, но он мог понять, почему Ванитос был готов отпустить его. Выступления баскского полузащитника в течение полутора лет были непоследовательными, и его не всегда ставили на самые крупные матчи. План Ванитоса состоял в том, чтобы продать Алонсо за 30 миллионов фунтов стерлингов и заменить его Гаротом Берри за половину этой суммы. И это уменьшило бы необходимость подписывать еще одного левого защитника в лице Досена за 8 миллионов фунтов стерлингов, что дало бы ему дополнительные деньги, чтобы их можно было потратить на другие области необходимости команды. Карагер, однако, поговорил с Берри, который сказал ему, что не считает себя левым защитником или левым полузащитником, где Рафа также хотел его использовать. Так что эта идея так и не должна была сработать, как планировал Рафа. Поскольку это стало достоянием общественности, тренер «Астон Виллы» Мартин О'Нил пришел в ярость и поднял запрашиваемую цену за барри до 30 миллионов фунтов стерлингов. Последующая предложенная цена «Арсенала» за «Лонса» составила всего 15 миллионов. Ливерпуль в конечном итоге должен был потерять в деньгах, ибо Нитесу сказали, что эти трансферы не получат того одобрения, которого он хотел. Хотя Каргер мог понять, почему это могло расстроить Бэнитоса, это было совсем не той реальностью, которую тренер изначально рисовал. И также он мог понять и позицию клуба. Ситуация, так или иначе, была плохо управляемой. Это был единственный случай, когда Бэнитос публично проиграл политическую борьбу с кем-то из Ливерпуля. Алонсо пользовался огромной популярностью, и болельщики встали на сторону полузащитника. В предсезонном товарищеском матче против Лацио на Энфилде кричалка "Ты можешь засунуть своего Гарота в бери себе в задницу" сделала коллективное мнение действительно очень слышимыми. "Не думаю, что Рафа когда-нибудь это забудет", сказал Каргер. Он всё равно собирался продать Хаби в следующем году, что бы ни произошло. Он хотел, чтобы он ушёл из клуба, но единственный способ сохранить лицо это выпускать его на поле, вернуть его форму. и заработать большие деньги на его продаже. Бенитос привёл Алонсо в Ливерпуль, и их отношения были крепкими. Однако, когда он узнал, что Бенитос хочет его продать, то чувства Хаби изменились. Когда Алонсо отказался играть в матче против Льежского стандарта в Бельгии, тогда он был заигран за команду в Лиге чемпионов, что потенциально уменьшило бы число клубов, заинтересованных в нём. Бенитос отреагировал тем, что 3 дня спустя не выпустил его в первой игре сезона чемпионата на выезде против Сандерленда, выбрав вместо него Дамьена Плеси. Плеси был долговязым французским полузащитником, за плечами которого было всего два матча в Премьер-лиге. Беньиттос признал, что его решение было ошибкой, и в перерыве выпустил Алонсо. После этого Ливерпуль играл гораздо лучше, хотя им пришлось ждать до 83-й минуты. чтобы обеспечить себе победу с небольшим перевесом благодаря голу Торреса. Странным образом Бенитес выиграл битву, потому что в сезоне 2008-2009 года Алонсо продемонстрировал свои лучшие игры в футболке Ливерпуля. Каргер размышлял. «Дайте ему новый контракт, просто сделайте это. Что бы вы ни думали об игроке, если он так же хорош, как Хаби, вы найдете способ удержать его». Манчестер Юнайтед выиграет титул, опередив Ливерпуль на четыре очка. «Мы поплатились за семь домашних ничьих», – переживал Каррегер. «Могли бы мы рассчитывать на больше от игроков со скамейки?» Рафа был очень похож на тренера, который думал, «Если ты не можешь победить, то хотя бы не проиграй», а не впадал в бешенство и бросал в бой все больше атакующих игроков. Хотя были времена, когда казалось, что Ливерпуль может выиграть титул. Победа со счетом 4-1 на Олд Траффорд считается одним из величайших результатов клуба в эпоху Премьер-лиги. Тем не менее, Карагер более ярко припоминал игру, в которой Астон Вилла несколько недель спустя выигрывала у Юнайтед со счетом 2-1, но проиграла со счетом 3-2. Тоттенхэм также забил два гола на Олд Траффорд, как раз когда Ливерпуль садился на обратный рейс в Мерсисайд после комфортной победы в Халле. К тому времени, когда они приземлились, Юнайтед выиграл со счетом 5-2. «С каждым сезоном под руководством Рафы костяк команды становился все лучше и лучше», – размышлял Каргер. «В 2004 году мы купили Алонсо, в 2005 – Рейну, в 2007 – Торреса и Маскерано, а также Агера и Шкартелла. С каждым годом команда все росла. Затем один из игроков уходит, Алонсо, и все разваливается». Я оглядываюсь назад и думаю: "Ах, мы были так хороши. Мы входили в пятёрку лучших команд Европы. Мы были так близко к вершине". В сезоне 2009-2010 года Ливерпуль проиграл 2 из своих первых 3 матчей чемпионата. За всю предыдущую кампанию Ливерпуль проиграл только 2 раза. С психологической точки зрения это очень много. Мы всё ещё в нескольких очках от вершины таблицы. Но ты уже чувствуешь, что отстаёшь на много километров, размышлял Каргер. После поражения от Астон Виллы на Энфилде, Бенитес после матчевого интервью упомянул, что ведущим игрокам нужно делать больше. Каргер был недоволен. Стивен Джеррд тоже был недоволен. Бенитес рассудил, что комментарий был вырван из контекста, но ведущие игроки Ливерпуля расценили его как сомнение в своей приверженности. Учитывая, что Каргер и Джеррард пропустили так мало игр и выходили на матчи даже когда они были травмированы в течение предыдущих пяти сезонов под руководством Бенítezса, момент явно был неловким. В раздевалке после поражения от Виллы Каргер заговорил. Ливерпуль снова пропустил со стандартного положения, и он считал, что организация защиты во время стандартов была не такой, какой должна была быть. Ливерпуль редко пропускал с угловых, и Каргер подумал, что аргумент Банитоса упускает из виду отсутствие Сами Хюпе, выдающейся фигуры в обороне, который покинул клуб из-за разногласий с тренером после того, как игрок был исключён из состава на Лигу чемпионов в предыдущем сезоне. Филипп Деген, отчаянный швейцарский крайний защитник, был предпочтён ему без какого-либо объяснения этого решения самому Хюпе, несмотря на статус последнего. Я не должен был выходить из себя, но это были просто эмоции в конце игры против Виллы, рассуждал Каргер. Затем Банитас появился на следующем командном собрании с заполненной статистикой диаграммой, которая, по его мнению, доказала, что жалоба Каргера неверна. Когда Банитас перешёл к прямой критике Джеррарда, в дело вмешался Маскирано, что было неожиданностью, учитывая, что аргентинец считался одним из любимых игроков тренера. особенно после того, как он потерял доверие Алонсо. Тем летом Маскерано хотел подписать контракт с Барселоной, и, возможно, это объясняло его реакцию. Подробности напряжённой встречи в прессе не появлялись, хотя аргумент Бенетоса о предполагаемой силе Ливерпуля на стандартах вдохновил испанского журналиста Гилььема Балаге написать колонку, что привело к тому, что некоторые в Ливерпуле стали подозрительными и разочарованными. В конце концов, игроки смогли сохранить детали после матчевой встречи против Виллы втайне. А что же тренер? В то время как Рой Эванс и Жерар Улье задержались на год дольше из-за прочности отношений, построенных с владельцами и директорами, у Бенитеса был один сезон, который прошел не очень хорошо, и ему не дали шанса исправить свои ошибки. Бенитес, в отличие от Эванса и Улье, честно говоря, в течение почти трех лет пытался пахать паровые поля, созданные Хиксом и Джиллитом, которые были другой породы управленцев по сравнению с Дэвидом Морсом и Риком Пари. Нам с Эстеви всегда предъявляют: "Вы двое уволили Рафу". Но это не так, сказал Каргер. Рафа был уволен не только из-за результатов, но и из-за того, что выставил Мартина Бротона дураком вскоре после того, как тот стал новым председателем. Броттон, несмотря на то, что всю жизнь был фанатом Челси, был назначен в совет директоров в качестве председателя, возглавив британский совет по скачкам, а также авиакомпанию British Airways. Он был привлечён с одной главной обязанностью продать клуб от имени Хикса и Джиллита. Его приезд отразил, как низко пал Ливерпуль. Дэвид Морс опасался финансовой мощи Челси при Романе Абрамовиче. И теперь Через 3 года после того, как он перестал быть председателем Ливерпуля, проданный им клуб искал бизнесмена без предварительных связей, который болел за клуб и за которым пытался следить, но имел ещё меньше денег, чем Морс, чтобы попытаться скорее помочь ему удержаться на плаву, чем процветать. Через 2 недели после назначения Броттона Банитас рассказал СМИ о своём разочаровании тем, что он не встретился с новым ответственным лицом. Хотя, как выяснилось позже, Броттон дважды пытался организовать встречи, но Бенитос их отменял, хотя его доводы были понятны, потому что эти встречи были запланированы на дни после игр, и в каждой из этих игр Ливерпуль терпел разочаровывающие результаты. Бенитос утверждал, что вместо этих встреч он больше нужен на тренировочном поле. Когда они наконец встретились, Бенитос провел два часа, рассказывая Броттену обо всех проблемах, которые существовали в Ливерпуле, и обо всех вещах, которые должны были произойти, чтобы улучшить состояние клуба. Он прибыл со списком приобретений, в которые входил еще один новый левый защитник. Когда Бенитосу напомнили, что он подписал шесть игроков на эту позицию за предыдущие шесть сезонов, и ни один из них так и не заиграл, А затем попросили объяснить, почему именно с этим будет иначе. Броттон решил, чтобы Нитос не дал ему точного ответа. Броттон говорил о поляризованном Ливерпуле, поражённом паранойей, которая сидела в каждом человеке, занимавшем важный пост. Он утверждал, что хочет, чтобы Бенетос остался, но Каргер видел динамику ситуации иначе. Я думаю, у Рафы кончилась свобода действий, сказал он. Пока распутывалась эта неразбериха, ни Каргер, ни Стивен Джеррард публично не выступали по поводу войны в Ливерпуле. Это удивило Пеп Рейно, который в своей автобиографии задался вопросом, почему это произошло, утверждая, что реакция ведущих игроков в Испании была бы иной. В Ливерпуле клуб не ставил тебя под сомнение. Подобные ценности никогда не были проблемой, объяснил Каргер. Вы никогда не увидите, чтобы игроки Юнайтед выходили на публичное поле и критиковали Глейзеров, владельцев клуба. Где проводится эта черта, когда речь заходит об авторитете? Будет ли чем-то в порядке вещей, если я публично скажу: "Не могу поверить, что Раф Абенитус продал Хаби Алонсо и заменил его Альберто Аквилане"? Все назвали бы это позором. Я думаю, что большая часть внимания на этих вещах была потеряна из-за того, что происходило за пределами поля. Конечно, владельцы не были такими уж хорошими, и мы все это знали. Но как игрок, ты не можешь позволить себе оправдываться, даже если всё так и есть. Ты должен добиваться результатов на поле. Я не оглядываюсь назад на тот сезон и не думаю, мы были дерьмом из-за владельцев. Я думаю, что мы дерьмово играли из-за самих себя. В 2016 году Через пять лет после того, как Джордж Джиллет потерял контроль над Ливерпулем, он все еще ежемесячно выплачивал по 125 тысяч фунтов стерлингов в качестве погашения долгов. У него не было достаточно денег, чтобы купить клуб, и именно поэтому он привел с собой Тома Хиггса, бизнесмена из Техаса, с которым он работал раньше в серии корпоративных слияний, из которых сформировалась вторая по величине компания по переработке свинины и мяса в мире. Через год их отношения испортились. Смесь неудачных игр на бирже, неудачных решений и возмутительных социальных и пиар-ошибок привели к тому, что болельщики Ливерпуля оказались в состоянии войны, опасаясь за существование клуба. Акkurat по центру всего этого сюжета был Рафаэль Бенитес. Некоторые критики считают, что Бенитес усугубил проблемы в Ливерпуле. Для многих прочих он был их решением. К октябрю 2010 года, когда Ливерпуль вышел на поле в Гудисон-парк, располагаясь чуть выше зоны вылета, Бенетаса в команде уже не было, равно как и Джиллита и Хиггса. То же касается и Хаби Алонса и Хавьера Маскерана. Фернандо Торрес собирался уходить. Хотя Ливерпуль был выкуплен, клуб быстро и драматично несся под уклон. Как же все до этого дошло? Gillette уже однажды обанкротился. Он купил компанию Storer Communication в 1987 году, но к 1992 году, когда Ливерпуль закончил свой сезон в чемпионате ниже, чем в любой из предыдущих 27 лет, инвестиции в шесть телевизионных станций Storer оказались жестокой ошибкой, накапливая долги в 1 миллиард фунтов. Его покупка компании была возможна в первую очередь только в случае займа с высоким риском. В интервью журналу Time 5 лет спустя он признался, что часто двигался слишком быстро и покупал слишком много, не задумываясь о том, что будет дальше. Я жил своими мечтами, сказал он. Но потом я их разрушал. Джилит родился на том уровне богатства, который может привести к подобному самосознанию, говорящему, что огромные риски хороши, когда людей не особо серьёзно беспокоит состояние, которое в любом случае всегда будет с ними. Его отец был висконсинским торговцем автомобилями и хирургом, но семья его матери была намного богаче, построив своё состояние в Милоки в различных местных отраслях промышленности. Получив частное образование, Джиллит начал вкладывать в спорт когда ему было чуть за 20. Сначала в «Майами Долфинс» в 1960-х годах, а затем в «Гарлем Глобт Роттерс», где он максимизировал свою прибыль, превратив команду в мультипликационный сериал, впервые вышедший в эфир на канале CBS в 1970 году. Джилет покупал радиостанции по всей стране, а затем инвестировал в мясную промышленность, где он сосредоточился на более постных сортах мяса. Как раз когда американцы начали больше заботиться о своём здоровье, его владение одной телекомпанией в Нешвилле позволило ему купить горнолыжный курорт в Колорадо, который был почти единственной вещью, которую он купил на свои собственные деньги. Его видение, непринуждённое обаяние и целеустремлённость часто подкупали других бизнесменов, но именно его успех с мусорными облигациями привёл его в новую стратосферу финансов. В 1980-х годах, в то время, когда рейгановское дерегулирование означало, что возникало всё больше возможностей и даже больше призов для тех, кто связан с деньгами и кто лучше всех понимал систему. Хотя его опыт с Астором был неудачным, он нашёл способ восстановить свою империю, разместив свой горнолыжный курорт на фондовом рынке США. К двухтысячному году он спас больше половины миллиардного состояния, который потерял, и именно тогда купил хоккейную команду «Монреаль Канадиенс». Население Северной Америки становилось все более латиноамериканским, и это привело к его интересу к премьер-лиге. Как и почти все другие его предприятия, Джилет начал, по его собственным словам, искать клубы, имевшие очень сильную фанатскую базу, которая, возможно, была не так развита, как могла бы. Сначала он отправился в Астон-Виллу. Владелец и председатель правления которой, беспощадный Дак Эллис, был готов продать команду Жиллиту, пока Череза Роتشльдаф не узнал, что тот занимает деньги, чтобы скрепить сделку. Вилла стоила недорого, более чем на 330 миллионов фунтов дешевле, чем Ливерпуль, который тоже был на рынке. Жиллиту нужна была помощь, и это привело к разговору с Хиксом на хоккейном съезде. В то время как миниатюрный джилет говорил с простонародным протяжным акцентом, могучий и на вид немигающий техасец Хикс приехал из другой части страны. Они не казались естественными партнёрами, но оба были движимы стремлением к заключению сделок, получению огромных прибылей, а затем исчезанию на закате. К концу их сотрудничества с Ливерпулем Хикс стал доминирующим персонажем. Но вначале именно убеждение Джилита привлекло его внимание. Поняв потенциал Ливерпуля с помощью поисковой системы Google, который показал сумму денег, на которые все клубы Премьер-лиги имели право благодаря последней астрономической телевизионной сделке, Хикс быстро убедился, что это была возможность купить красу и гордость спорта по скромной цене. Хикс, как и Джилит, был капиталистом-катастрофистом. Он постоянно спекулизировал активами, чья цель, куда бы он ни пришёл, состояла в том, чтобы делать огромные прибыли, используя цену увидящей организации и используя для этого чужие деньги. Его происхождение отличалось от происхождения Джилита тем, что он не был рождён в богатой семье. В подростковом возрасте он больше интересовался американским футболом и диджеингом, прежде чем поступить в Техасский университет, где он получил диплом финансиста. У него были периоды, когда он работал в венчурной фирме в Чикаго, а также на Уолл-стрит, прежде чем он вернулся в свою естественную среду обитания в Техасе, где он начал специализироваться на выкупах с привлечением заёмных средств, которые включали низкие инвестиции и заёмных денег, а затем продавались по высокой цене с огромной прибылью. Он стал миллиардером в 1980-х годах. купив Dr Pepper и 7 Up со своим партнёром Бобби Хассом за 646 млн долларов, после чего продал обе компании за 2,5 млрд. Как и Жилет, Хикс инвестировал в хоккей. И хотя Dallas Stars сначала процветали под его руководством, выиграв легендарный Кубок Стэнли к 2010 году, с уменьшением состояния Хикса, команда заняла последнее место в Тихоокеанском дивизионе. Богатство принесло поместье, а поместье привело Хиггса в контакт с Джорджем Бушем-младшим, чей особняк соседствовал с его землей. Хиггса раньше поддерживал демократов, но вскоре стал четвертым по величине финансирующим лицом Буша, и эта парочка в 1988 году стояла за покупкой бейсбольной команды «Техас Рейнджерс». Когда Хиггс купил Ливерпуль, он отрицал существование этих отношений. Даже он, казалось, понимал, что современный Ливерпуль не был городом правонастроенных граждан. Хикс попытался преобразить Рейнджерс, подписав звезду главной лиги Алехандро Родригеса, за которого он сильно переплатил в заявлении о намерениях, что оставило его без денег на перестройку остальной команды. Рейнджерс финишировал почти в самом низу лиги в каждом из сезонов, когда Родригес был в команде, прежде чем его продали с убытком в сотни миллионов долларов. Хикс имел опыт работы в футболе до покупки Ливерпуля, будучи вовлечённым в группу, которая обязалась инвестировать более 40 млн фунтов стерлингов в бразильский Corinthians. Его план в 1998 году состоял в том, чтобы сделать их успешными и транслировать их игры на своей собственной телевизионной станции. Как и в Ливерпуле, Хикс и его партнёры Много говорили, обещая новый стадион и новых игроков. Но когда доходы от этих обещаний не оправдали ожиданий, Хикс ушёл, оставив клуб в финансовом беспорядке, распутать который займёт почти десятилетие. Ливерпулю следовало бы признать, что партнёрские отношения на тренерском уровне редко срабатывают. В 1998 году совместное правление Роя Эванса и Жерара Улье продолжалась всего 6 месяцев, хотя оба за 6 недель поняли, что два человека не могут выполнять одну работу. Рик Парии не принимал участия в принятии этого решения, хотя он отклонил предположение о том, что не он не Дэвид Морс не завершили должную проверку покупателей Ливерпуля, они тоже, по-видимому, консультировались с Ротшильдом. Парии чувствовал, что Ливерпуль был загнан в угол из-за задержек, вызванных интересом к Ливерпулю. со стороны Dubai International Capital, чьи обещания привели к покупке стали для строительства нового Энфилда, за который всё ещё нужно было платить. Тем временем Бенítezсу нужны были средства, чтобы собрать команду, способную бросить вызов Манчестер Юнайтед, Челси и Арсеналу. Крик о переменах означал, что любые опасения относительно намерений Хикс и Джиллита были в значительной степени проигнорированы в феврале 2007 года, когда пара сидела на Энфилде перед шкафом с заполненным трофеями и объявила, по словам Джилета, что их покупка была нашей страстью и нашим пониманием болельщиков этого клуба. К концу этого года их связь, которая была браком по расчету заключенным в поисках прибыли, распалась, и в управлении клубом пара преследовала индивидуальные цели. Это было подтверждено всего через 13 месяцев после их покупки, когда Джилит сказал в эфире канадской радиостанции, что его отношения были неосуществимыми в течение некоторого времени и что он уже готов продать свою долю Хигсу. Хотя ни один из бизнесменов никогда публично не говорил о том, с чего начались проблемы между ними, те, кто с первого дня внимательно наблюдал за ними, заметили неловкость в отношениях. Покупка футбольного клуба не была, как думал Хикс, тем же самым, что и совместные покупки с Новобизнесом, когда они прекрасно ладили. Давление было совершенно другим, и это выявило в них худшее с точки зрения эмоций и эго. Считалось, что прямая сделка 50 на 50 без каких-либо положений об урегулировании принципиальных вопросов является огромной ошибкой, вызывающей конфликт по поводу самых крупных решений. Оба настаивали на том, что они не будут включать Глейзера, загружая Ливерпуль долгами. Но их летняя трансферная кампания, включавшая рекордное подписание Фернандо Торреса, стала возможной благодаря кредитному соглашению на 350 млн фунтов стерлингов с Королевским банком Шотландии и другим североамериканским банком Ваковия. Представитель Хикса признал, что по кредиту у Ливерпуля будет платить проценты в размере около 30 миллионов фунтов стерлингов в год по своим займам, что для контекста было почти на треть больше, чем стоимость того, чтобы привести на Энфилд лишь одного Тореса. В конечном счёте Хикс и Джилит не потратили на Ливерпуль ни цента из своего состояния. Джилит, сидя у руля в первые часы своей новой должности владельца, заявил, что в течение следующих 60 дней Постройка нового стадиона будет начата. Хотя планы действительно были развернуты через архитектурную фирму из Далласа, а городской совет Ливерпуля дал разрешение на строительство футуристического нового Энфилда, работы так и не начались. В годовых отчетах Ливерпуля, через три года после их отъезда, выяснилось, что клуб потратил 35 миллионов фунтов стерлингов на оплату проектных работ, а также юридических и административных расходов на так и не построенную арену. В всякий раз, когда Хикс выступал на публике, он делал всё ещё хуже. Он признался, что нацелился на Юргена Клинсмана в качестве замены Бенитосу. Немецкий тренер познакомился с Жилетом через одного хирурга в Колорадо. Это привело к периоду разногласий между владельцами и тренером, кульминацией которого стала знаменитая пресс-конференция Бенитоса. на который он отвечал на каждый вопрос. Я сосредоточен на обучении и тренерской работе со своей командой. После того, как Хикс сказал ему, что по его мнению, его обязанности заключаются в том, чтобы следить за потенциальными трансферными целями. По мере того, как пропасть между Хиксом и Джиллитом углублялась, Хикс в конце концов встал на сторону Банитуса, наградив его за второе место Ливерпуля в сезоне 2008-2009 года. новым пятилетним контрактом, из которого он отработает лишь один сезон. Когда в январе 2010 года Liverpool Echo вышло с заголовком: "Ради бога, убирайтесь, прежде чем вы убьёте футбольный клуб Ливерпуль", а ливерпульский репортёр газеты Доминик Кинг написал статью под названием "Раф Абанитос не должен разбираться с долгом Ливерпуля", это привело к тому, что фанат Ливерпуля Стивен Хорнер отправил копию тому Хиксу младшему. который был введен в правление Ливерпуля и послан в Мерсисайд в отсутствие своего отца. Из-за этого Джордж Джиллетт также назначил своего сына Фостера членом правления, того, которое теперь не имело никакого влияния или понимания о футболе в принципе. Сначала Хорнер получил односложный ответ. «Идиот!» Прежде чем дальнейшие обмены мнениями привели к печально известному ответу «Отцесси мне, ублюдок! Иди к черту, ты мне надоел!» Хекс младший был смещён со своего поста, но избавиться от отца и бывшего делового партнёра оказалось гораздо сложнее. Это потребовало бы мобилизации болельщиков Ливерпуля, чтобы подтолкнуть их к краю, хотя цена политизации была велика, разделяя фанатов на долгая время между теми, кто считал, что действия необходимы, и теми, кто не считал обязанностью болельщиков публично полоскать их грязное бельё. Джейм Маккени было чуть больше 20, когда он стал председателем группы давления Духшенкли, которая образовалась в начале 2008 года. Через несколько месяцев после того, как стало известно, что Хикс и Джилит хотят привести Клинсмена вместо Бэнитаса. Маккена вспомнил, как увидел Хикса в свой первый рабочий день на Энфилде, выходящим из распахивающихся дверей отеля в центре города в ковбойских сапогах с нашитым сбоку значком Ливерпуля. В начале их встретили с распростёртыми объятиями, признал Самакена из офиса профсоюза в центре Ливерпуля, где он работал 12 лет спустя. Мы видели, как Челси убегает по дистанции с большим количеством иностранных инвестиций. Бенитос заставил нас снова стать серьёзным клубом, выигрывающим трофеи с ограниченным бюджетом, но нам всё ещё нужно было больше денег, чтобы получить этот трофей, который все так хотели. АПЛ Как и многие болельщики, я не занимался политикой и не разбирался в футбольных финансах. Финансовый крах не случается в клубе Калибра Ливерпуля, не так ли? Периферийным зрением можно было заметить несколько предупреждающих знаков, но мы так хорошо действовали на поле, и ещё один финал Лиги чемпионов казался более важным, чем беспокойство о новых владельцах. Первоначально раскол на Копе включал тех, кто выступал против владельцев, и бригады поддержи, команду. Сезон 2007-2008 года был отмечен маршами и задержками, но кампания по привлечению внимания к приверженности Хиггса и Джиллита Ливерпулю, а также их отношениям, усилилась после того, как стало известно, что они обсуждали в Клинсмане преемника Бенитеса. В то время как Рик Парри рассуждал, что это была чисто реакция двух упрямых американских бизнесменов после того, как Бенитес не исключил возможности своего возвращения в Реал, дух Шенкли... который сформировался два месяца спустя, считал это откровение подрывом представительства тренера Ливерпуля, независимо от того, кто сидел на этом посту. Мнение об Энитесе, несмотря на то, что он провел два финала Лиги чемпионов, один из которых был выигран, и Кубок Англии в течение первых трех сезонов, было разделено к этому моменту, и те, кто был готов поддержать его полностью из-за его достижений при этом бюджете, были настроены против других, которые были пренебрежительно настроены, полагая, что страх проиграть часто мешает ему развить в себе мужество пойти и выиграть то, чего действительно жаждали болельщики Ливерпуля. Титул премьер-лиги. Бенитес был теперь в центре войны, и дух Шенкли считал важным, чтобы он был хорошо информирован о деятельности сторонников. Затем наступил уровень антипатии к духу Шенкли. Некоторые болельщики уже считали, что протесты были неправильными, утверждая, что владельцы, конечно, не так плохи, как их изображали. Некоторые пришли к выводу, что Банитус может использовать окружающую обстановку в качестве оправдания. Потом была, как выразил Самакена, это чисто скаузерская вещь. Кто ты такой, чтобы указывать мне что делать? Я должен встретиться с Банитусом. Так что же делает тебя таким особенным? Многие пришли к выводу, что Банитус играет в игру внутри игры. Поскольку никто не управлял клубом честным способом, возможно, он мог бы использовать инерцию от этого, чтобы получить больше власти над рекрутингом и академией. Бенетт считал, что когда дело доходило до подписания контракта, Пари действовал слишком медленно, и он хотел, чтобы Стив Хейвей, легендарный вингер, который помог на младших уровнях Стивену Джеррарду и Джейми Каргеру, ушёл. Хотя Ливерпуль за 3 года дважды выходил в финал молодёжного кубка Англии, Бенитос считал, что ни один из игроков не был достаточно хорош для первой команды, и это разрушило его отношение с Хейуэем, который пользовался симпатией и поддержкой Джеррарда и Каргера. Трудно сказать, был ли Бенитос прав насчёт качества этих игроков. Были некоторые предположения, что он действительно не верил, что игроки были недостаточно хороши. Скорее, он просто хотел больше контроля. Из того, что ни один из них не наслаждался долгой карьерой в премьер-лиге в других клубах, можно было бы сделать предположение, что он был прав, если действительно так думал. Духшенкли в конечном итоге привлекла более 50 тысяч членов. Но интерес к демонстрациям против Хиггса и Джиллита только усилился, когда состояние команды пошатнулось, и фанаты поняли, что они были просто кормом для турникетов, что их с трудом заработанные деньги использовались для погашения кредитов, взятых владельцами, а не для улучшения положения команды. Хотя в то время ситуация не рассматривалась под таким углом, возможно, отношения Бенеттоса с Хаби Алонсо ухудшились из-за того, что он был вынужден продать его, чтобы собрать средства для обеспечения конкурентоспособности Ливерпуля. Маккена видел это так. Вследствие того, что происходило вне поля, Если бы у тренера были деньги, ему не пришлось бы агрессивно торговаться, думая о том, как максимизировать то, что у него было. Я думаю, что это был первый раз, когда то, что происходило на уровне совета директоров, повлияло на команду и гармонию в клубе. Маккена вспомнил эпоху Хикса и Джилита двумя фразами. Во-первых, между 2007 и 2008 годами всё былопутано, не очень профессионально. Они активно воевали со своими же сотрудниками. Уход Пария все это всё под подозрением. Всё было очень хаотично. Они совершают ошибки, дают интервью и говорят безумные вещи. Это делает их лёгкими мишенями для нападок. Затем произошла профессионализация операции. Приходит Кристиан Перслоу, за ним следует Пол Тирл, на болельщиков составляются досье. Перслоу был нанят в качестве управляющего директора, чтобы пересмотреть непогашенный кредит в размере 350 миллионов фунтов стерлингов, но не смог удержаться от участия в футбольном бизнесе, в котором у него не было никакого опыта. Это привело к столкновениям с Бэнитосом. Тирл тем временем стал новым главой клуба по коммуникациям, и он был более воинственным, чем его предшественник, Иан Коттон. В 2013 году Выяснилось, что Тирл сравнил ливерпульских болельщиков, борющихся за перемены, с красными кхмерами. В документе он заявил, что некоторые фанатские группы были похожи на спортивную версию камбоджийских революционеров 1970-х годов, желая добраться до подготовительного этапа, чтобы начать всё сначала и увидеть возможность продвижения своих общих политических убеждений через ЛФК. Духшенкли сказал, что им противно, когда их сравнивают с убийственным режимом геноцида, только за то, что они занимают другую позицию по отношению к руководству клуба. Маккена. Мы больше не сражались за клуб. Мы больше не сражались с Хиксом и Джилетом, которые были похожи на двух оглушённых боксёров, когда нужно было просто продолжать бить, чтобы раздавить их. Казалось, что есть люди, которые активно преследуют нас. Они были готовы дать отпор. А некоторые члены клуба воевали со своими фанатами. Когда Маккена услышал, что Джилит остановился в Краун-Плаза, он повёл людей маршем на отель, и ему стало ясно, что в лучшем случае хозяева были не в своей тарелке. Джилит сидел в а-ля-фэй, и Мак окружил его, прежде чем появились охрана и полиция. Он притворился, что разговаривает по телефону, и согласился поговорить с одним из нас, если все остальные уйдут. Он отрицал, что сказал и половину того, из-за чего все были так взвинчены, а потом попытался обвинить Хикса. Он только и не понимал, что происходит, и был владельцем, который пытался выкрутиться из ситуации. Они не знали, что покупают и что на себя берут. Они просто рассматривали Ливерпуль как возможность для инвестиций. В истории Премьер-лиги есть владельцы, которых будут помнить как худших из-за того, как далеко упал их клуб. Но Хикс и Джилит могли быть самыми худшими из-за калибра Ливерпуля. Если бы не острота и вмешательство таких людей, как Маккена, и многих других, некоторые из которых не были членами Духа Шенкли, с Ливерпуля, возможно, сняли бы очки, и клуб, возможно, вылетел бы в чемпионшип в сезоне 2010-2011 года. Именно их встречи и марши привели к кампании, организованной по электронной почте которая заставила банки пересмотреть свою поддержку Хикс и Джиллита. Было бы ещё хуже, если бы они были похожи на глейзеров, которые были плохими, но умными, размышлял Маккена. Хикс и Джиллит были плохими, но не настолько в своей плохости. Они сделали себя лёгкой мишенью, сказали слишком много вещей и так и не добились успеха. Но если бы Ливерпуль выиграл лигу в 2008-2009, Мы бы так и не избавились от них в течение 18 месяцев. Было много инициатив, возглавляемых духом Шенкля, но наиболее значимой была самая современная кампания по электронной почте, которая оказывала давление на банки, поддерживающие Hicks и Gillette. Это привело к судебному разбирательству 2010 года и к серии неудачных судебных исков со стороны владельцев, в результате которых судья Верховного суда назвал их некредитоспособными. Хикс яростно боролся за то, чтобы предотвратить продажу клуба New England Sport Ventures группе, возглавляемой Джоном Уильямс-Мэнгери, и предпринял последнюю попытку договориться с Mill Finance о соглашении, которое позволило бы американскому хедж-фонду погасить огромный кредит Хикса и Жилета. Этот шаг, который позволил бы Хиксу продать свои акции и покинуть Ливерпуль с прибылью, потерпел неудачу, когда высокий суд одобрил поглощение НЭСВ за 300 млн фунтов стерлингов, которое Хикс назвал эпическим мошенничеством, объявив, что он будет требовать возмещения ущерба в размере 1 млрд 600 млн фунтов стерлингов. Когда в 2013 году между клубом и его бывшими владельцами было заключено соглашение, Хикс и Джилит ушли с пустыми руками. Макена гордился сопротивлением, которое способствовало устранению владельцев и возникновению организационного движения. Оно с тех пор дало болельщикам коллективный голос, способный бросить вызов клубу по всем видам вопросов. И всё же было грустно, что болельщики больше не могли быть просто болельщиками, что паранойя заразила место, которое болельщики, подобные Макене, использовали, чтобы избежать жизненных проблем, а не продлить их. Все были измучены, и новые владельцы встретили совсем другую фанатскую аудиторию, чем та, которая приветствовала Влэхикса и Джилета 3 года назад, сказал Маккена. Столь многое в клубе было разбито,